Глава 23, в которой выясняется, что если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. Замок Дебир представлял собой удивительное сочетание монументальной оборонительной архитектуры, романского стиля и высоких технологий. Никто здесь не прискал в крепостной ров, не устилал полы соломы и не страдал от выстужающих промозглые камни сквозняков. Тут было чисто, тепло и роскошно. Мерцающий купол защитного поля над шпилями крыш, спутниковые антенны, внушительный парк электро и автомобилей люкс-класса, снующие туда-сюда приземистые роботы-уборщики и конюх в голубом стеганом дублете, который принял у барона лошадь. Тут же подбежали какие-то мальчишки и стали помогать Арману Дебиру снимать доспехи. Остальные всадники заботились о себе сами. Сью припарковал фургон перед воротами, не стремясь въезжать в темную арку. Человек в таком же дубрете, как и конюх, да еще и в берете с павлиньим пером принялся размахивать руками, призывая подогнать машину поближе. «Забирайте своих людей, а мы поедем дальше», — категорически заявил Сью. Мужчина в берете взобрался на приступочку и настойчиво заговорил в самое лицо винерду «Вы не можете отказаться от гостеприимства. Куда вы поедете? Через три часа смеркается». «Переночуете, отдохнете. Вы помогли людям барона. Барон приглашал вас в гости. Это ведь само собой разумеется». «Само собой разумеется, что мы торопимся. Передайте мистеру Деберу, его милость барон Арман велел приглашать вас до тех пор, пока вы не согласитесь». Виньерд скрипнул зубами. Ему не нравился барон, не нравился замок, не улыбалось проводить здесь ночь. В конце концов, фургон был битком набит важнейшими комплектующими. И если хотя бы один элемент пропадет... «Сью, может, останемся?» – вопросительно глянула на него Алиса. «Никогда не была в замке. Нам ведь только в Гашек заехать и все». «Заехать в Гашек и найти черт знает где Гесельга, Долин», – буркнул Виньерт. «У хозяина целая коллекция кристаллов. Он широко известный в узких кругах гемолог и антиквар. Уцепился за эту ниточку слуга. Уверен, он с удовольствием расскажет и покажет вам самые редкие экземпляры». «Так, я вижу, ты так просто не отстанешь. Никто не должен притрагиваться к нашим личным вещам, открывать машину, смотреть, что у нас в рюкзаках», предупредил Виньерт. Хоть ему и не нравился барон, но побеседовать с ним о возможных альтернативах для горгорианских кристаллов следовало. В ближайшем будущем попасть на горго или даже на горячую штучку, где можно было бы выйти на след каких-нибудь левых контрабандных гесель парню явно не светило. А линзы из оптического стекла ему совершенно точно не подходили». «Слезай с подножки, я заеду во двор», — сказал он. «Спасибо, мистер Виньярд», — сказал кто-то из воинов. «Тамазу совсем плохо, у него сильно распухла нога, и даже лишние пару метров подвезу к самым дверям лазарета. Просто покажите, куда», — отмахнулся Сью. Лазарет у них был что надо. Сверкающие хромом медроиды, даже собственная капсула, куда и поместили страдальца Тамаза. Три девушки в голубых медицинских халатиках занялись остальными ранеными, подключая их к аппаратуре и проводя осмотр. «Я провожу вас в ваши покои», — сказал давешний слуга, — «а потом позову на ужин». «Мистер, а как вас зовут?» — поинтересовалась Алиса. «Меня, например, Алиса Кавальери, а его Сью Виньард, а то как-то неловко получается». «Рикардо, мисс Кавальери, меня зовут Рикардо, я старший лакей. Давайте я помогу вам с вещами». «Лакей!» — громко прошептала Кавальери, повернувшись к Виньарду. «Настоящий лакей, представляешь? Может, у них тут еще и дворецкий есть?» «И эти, как их, горничные в передничках?» «Тебе-то они зачем?» Подозрительно покосился на нее Сью. «Кто?» «Ну, горничные. Тут вон столько рыцарей сверкающих в сверкающих доспехах». Он ввел рукой внутренний двор замка, по которому разбрелись потрепанные и хмурые дружинники барона Армана де Бира. Ф -ф", фыркнула Алиса. Взяв багаж девушки, Рикардо повел их к одной из башен. Там располагались гостевые покои. Он остановился только на секунду, чтобы спросить. «Мисс Кавальери, мистер Виньярд, вы состоите в законном браке?» «Нет», — растерялась Алиса. «Мы друзья...» Лакей только кивнул, с одними губами спросил «Друзья?» и поднял брови. Кавальери показала ему язык и послала воздушный поцелуй. Никаких винтовых лестниц и мрачных переходов, металлопластиковая платформа подъемника, светящиеся панели и отличный вид с вершины башни. В небесах пылили огромные хищные птицы. Закатное солнце заливало оранжевыми лучами зеленые холмы и виноградники. Откуда-то слышалась негромкая музыка. По полевой дороге к замку возвращалась сельскохозяйственная и строительная техника. Брела компанию мужчин, распевая песни и смеясь. Идиллия. Замок тоже производил впечатление – То, что удалось рассмотреть, подъезжая к воротам, было всего лишь фасадом, за которым прятался огромный комплекс жилых и хозяйственных построек. Рекреационная зона с прудами и парком, тренировочная площадка для воинов, какие-то ангары, металлоконструкции – все это было окружено крепостной зубчатой стеной с башнями. Что-то подсказывало винерду, что все эти архаичные укрепления имели вполне практическое назначение. Наверняка на башнях были оборудованы стрелковые позиции и площадки для тяжелого оружия, а стены имели в своем основании генераторы защитного поля, мерцание которого они видели на подъезде. А еще он подумал, что вряд ли те бравые пикинеры смогли бы выстоять против барона, если бы им довелось встретиться в реальном бою с применением всех допустимых средств. Небольшая заминка произошла в коридоре, когда Рикардо указал на первую справа дверь. «Это ваша комната, мистер Виньерд. Мисс Кавальери, пройдемте за мной чуть дальше». «Рикардо, как насчет того, чтобы...» «У меня есть четкие указания от хозяина. Если вы не супруги, разместить вас в разных покоях. У нас есть мужские и женские гостевые комнаты. Я пройду с вами и все осмотрю. Если мисс Кавальери не против, сделал уклончивый жест лакей». «Она не против. Ты ведь не против?» После инцидента с коготами Винниарду не хотелось снова сесть в лужу. На чужой территории, в замке, полном вооруженных людей, отпускать от себя Алису ему очень не хотелось. Но делать было нечего. Разведав путь в ее покое и осмотрев бодуар с шикарной мебелью и высокотехнологичным оборудованием, он наметил пару путей экстренного отхода и остался более-менее доволен. «Иди, иди, я переоденусь», — вытолкала его за дверь к вольере. «Не включая параноика». «Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят», заявил Сью в который раз за путешествие и прошел к себе, сопровождаемый странными взглядами Рикардо. «Вот ваш ключ», — сказал лакей. «Я зайду, чтобы позвать вас к ужину. Оденьтесь поприличнее». Проигнорировав последнюю реплику, Виндерт распахнул двери, швырнул рюкзак на самую обычную деревянную кровать, присмотрелся к обоим с цветочками на стенах и абажур из плетеной соломки на потолке. «Это нормально», — сказал он. «Удивляться не приходится». Самая приличная одежда – это та, которая хорошо скрывает кобуры с револьверами. на Наплечным обвесом Виндерт все никак не удосужился обзавестись, поэтому однотонная темная длинная рубашка на выпуск была вариантом безальтернативным. Ну и, как всегда, на более-менее приличные мероприятия вечные кеды были заменены тяжелыми ботинками, которые пусть и с трудом, но все же можно было принять за цивильную обувь. А вместо любимых необъятных джинсов было извлечено на свет Божий нечто более строгое, но тоже не движений. Хватило времени даже побриться. Впервые за все время путешествия. Неопрятная юношеская щетина изрядно бесила Винниарда и ни разу не добавляла ему импозантности. Поэтому и убиралась к чертовой матери, пусть и весьма нерегулярно. Стук в дверь раздался ровно в тот момент, когда Сью заканчивала распихивать патроны в гнезда портупея. С револьверами на ужин «Мавитон»? Как там говорили ярцы про свои кукри и кальцбагеры? Деталь национального костюма. И точка. Лакеи вывели Винниерда и кавальери к столу из разных дверей. Арман дебир Бир встал навстречу и галантно провел Алису к столу. Сью в глубине души признавал, что голубой с золотым шитьем камзол и шелково-белая рубаха барона гораздо лучше подходит к ее платью, туфлям и украшению, чем его собственный довольно несуразный наряд. Рикардо прислуживал, подливая вино и подавая смены блюд. «Мистер Виньерт, прекрасная мисс Кавальери, у вас могло возникнуть весьма превратное представление о том, что вы наблюдали днем. Две общины выясняют отношения в рамках закона. Одна доказала свою правоту, вторая проиграла. Это нормально», — пожал плечами Сью. Он применял все свои способности для того, чтобы копировать движение Алисы, которая ловко справлялась со столовыми приборами применяя их для блюд, которым предназначались все эти бесконечные вилочки, ножички и щипчики. «Как вы относитесь к данному слову, мистер Виньерд?» Барон замер с наколотым на вилку, чем-то похожим на креветку. «Я стараюсь его держать, как и всякий, кто считает себя мужчиной». Странные креветки доверия не вызывали. «Теперь вопрос к вам, мисс Кавалерия. Если вы, предположим, арендуете квартиру десять лет, становится она от этого вашей...» «Нет, не становится. Это квартира домовладельца. И через десять, и через двадцать, и через сто лет, если я ее не выкуплю. Но это ведь риторические вопросы, да, Арман? Вы их задали, чтобы мы приняли вашу сторону, после того, как вы нам что-то поведаете?» «Ваш ум не уступает вашей красоте, Алиса», – улыбнулся хозяин замка. Асью подумал, что они как-то слишком быстро перешли на «ты» и стали называть друг друга по имени. А еще, что комплименты у барона какие-то совсем уж дилетантские. Я родом с Илеона, как и те мужланы, которых вы повстречали сегодня. Семья Дебир ведет свой род от навигатора Жанна Поля Дебира с колонизатора Констанция. Именно членам экипажа обязаны выживанием все пассажиры, потому что это они первыми с оружием в руках вступили в противостояние с враждебным миром и отвоевали землю у дикой природы. Да... Мы не сумели сохранить технологии и скатились прямиком в дикость. Не такую дикость, как на Анубисе или Шварцвальде, конечно. Но, по крайней мере, мы сохранили память, традиции, уважение к предкам. Мы – потомки экипажа, которые стали знатью, уточнилсью, которые стали элитой, защитниками и судьями, правителями и учеными. Мы отвоевали землю илиона и она принадлежала нам» никто не неволил разбужных после и их детей и внуков приходить к нам в качестве просителей берите оружие и выгрызайте свое зубами у дикой природы на илионе до сих пор примерно половина островов не тронуты человеком мои предки принимали просителей заключали с ними договоры и селили на своей земле нашим достоянием были и есть богатые медные рудники и в купе с плодородной землей это приносило неплохие доходы Мы увеличивали свои капиталы, прирастали землями. Род множился. Множились и просители. Эти пришли с острова Агриппа, где саранча сожрела три урожая подряд. Они были неплохими шахтерами. Рубили уголь для тамошнего владителя. Виконта... Как бишь его там?» Арман пощелкал пальцами, вспоминая. «Уиттингтона. Потомка второго лейтенанта». Уитингтон и его сыновья погибли на охоте, сражаясь с Хурпу, как настоящие воины, защищали своих людей от напасти. В общем, оголодавшие и беззащитные угольщики пришли к нам и попросились под нашу руку, сказали, что знают толк в горном деле. Мне тогда было лет двенадцать, всеми делами заправлял отец, он принял их и дал им три рудника и сотни югеров земли для пахоты и заключил контракт, согласно которому они должны были заботиться о веренном им имуществе и платить надлежащую ренту и поставлять оговоренные количество медной руды. Сью зевнул и прикрыл ладонью рот. Дебир, кажется, этого не заметил. Но случилось несчастье. Шахты рухнули по вине шахтеров. Они прозевали выход газа и после взрыва Штоль не обрушились. Мы прибыли туда сразу, с лекарями и всей возможной помощью. В конце концов, это были наши люди». Сразу шахтеры были благодарны, но через пару недель, когда все улеглось, отец спросил с них за сохранность имущества и получил в ответ озлобленные выкрики и обвинения в том, что он кровопийца. Был договор, который теперь не исполнялся, и отец был вправе требовать, чтобы штольни были восстановлены за счет коммунных шахтеров и чтобы поставки руды продолжились. Это ведь не были обстоятельства непреодолимой силы, вроде землетрясения или войны. Они сами сотворили эту проблему, прозевал выход газа, по общему признанию. И теперь я снова задаю вопрос. Если в квартире случился пожар, по вашей вине, неужели домовладелец должен делать ремонт за свой счет? Представлять вам дополнительную квартиру, пока идут работы? Вижу, вы задумались. Жалость, скажете вы. Милосердие? Они не бедствовали, эти шахтеры. У них были накопления. Более того, они продавали малахит контрабандистам, и мы им в этом не препятствовали. Контрабандисты работали на нас. И теперь шахтеры возмутились, отказались подчиняться. И отец велел схватить их старейшин, тех, кто подписывал договор, и бросить в темницу. В ответ – бунт. Они взяли в руки свои Кайла и атаковали отца и его дружинников. Пятьсот против пятнадцати. Каково? «Когда я привел наши войско мушкетеров, рейтер, артиллерийскую батарею, все было кончено. Поселок горел, вороны клевали трупы моего отца и его людей, а шахтеры бежали к космопорту вместе с женщинами и детьми. Они снова попросились под чью-то руку. Я пытался наладить дела после смерти отца, но жадные соседи откусывали кусок за куском. После взрыва на шахтах упали акции нашего рудника. Кто-то раздул слухи о том, что мы не соблюдаем технику безопасности». В общем, меня преследовали неудачи, а потом объявился пропавший дядя, который потребовал свою долю в имуществе. Я плюнул на все и собрал верных нашей семье людей, наскреб сколько мог денег и решил попытать счастье в ином мире, на яре. И каково же было мое удивление, когда обучившись в академии и получив землю от монарха и организовал свое прибыльное горнодобывающее предприятие, отстроил замок и нос к носу столкнулся с конкурентами, чертами шахтермись илеона. «Они тоже прибыли сюда. Вот я и припомнил им должок, они обозвали меня последними словами, и моего отца тоже, и пригрозили прикончить, и я предложил им решить дело по закону, и мы решаем его уже пять лет. Я лично прикончил десятерых, и с них двое были зарублены сегодня. Формально они победили, и я не могу требовать с них долги, но фактически я убиваю бунтовщиков и убить с моего отца одного за другим». И продолжу это делать. А местные власти, они не против? Уточнила кавальерия. Это ведь чистой воды кровная месть? Пока я не врываюсь в их убогий городишко с бластером в руках, не против. Не боитесь, что они сами ворвутся в ваш замок с бластерами? Сквозь стекло стакана посмотрел на оборону Сью. Эти голодранцы, если бы видели их убогий поселок, дощатые бараки, грязных женщин и сопливых малышей, вы бы поняли, что это за народ. «Плебеи! Они занимаются добычей мрамора, а выглядят так, будто до сих пор рубит уголь. Я убью их одного за другим, одного за другим!» И в глазах барона горел мрачный огонь. «Я не собираюсь спрашивать у вас, на чьей вы стороне. Вы повели себя, как порядочные люди. Сначала дали напиться усталым воинам, потом помогли раненым. Я просто прошу вас не доверять этим людям, если они встретятся на вашем пути». «Не проезжайте мимо новых шахт, вот и все». Дальше ужин пошел не на таких пафосных нотах. Разговаривали в основном об академии, причудах Яра, способностях замкового повара и местах, через которые проезжали ребята на фургоне. Арман оказался довольно приятным собеседником. У него получалось иногда удачно шутить, да и в начитанности и образованности ему отказать было сложно. Самым неприятным для Виньерда было наблюдать бесконечные знаки внимания Алиси слышать комплименты, на которые Дебир не скупился, одаривая ими девушку сверх всякой меры. И самое ужасное, ей вроде как нравилось. Сравнивая себя с молодым бароном, Сью с горечью мог признать, что проигрывает по всем статьям. Арман богатый, красивый, состоявшийся мужчина, который умеет себя вести и умеет себя преподать, чего стоят только его роскошные волосы и элегантные наряды. И он, Вингерт, перекати поле в дурацкой рубашке. Они давно перебрались в кресло, которые заботы Рикардо установил у самого настоящего камина. Конечно, кресло для кавальери стояло чуть ближе к баронскому месту. Настенные проекционные панели сменили картину. И вдруг, раз, и вместо роскошной столовой замка они оказались в лесной сторожке, весьма похожей на берлогу егеря Панкрата. Лакей говорил, что ты увлекаешься гемологией, Арман, начала Алиса. Да-да, есть у меня замечательная коллекция минералов и других ископаемых диковинок. Тогда ты должен знать о гессель -гадалинах. О, да, горгарианские оптические камни с уникальной структурой, довольно редкие штучки. Но ты меня удивила, с чего бы такой девушке, как ты, интересоваться какими-то скучными вещами на вроде оптики? Ну, гессель-гадалины имеют применение не только в приборостроении, верно? Из них получаются прекрасные украшения. Королева Эбигайль получила такой кристалл в подарок от его величества на день свадьбы. «Ей так идет эта подвеска, правда? Она необыкновенно красивая женщина!» Барон взглянул на Виннирда, который как будто задремал в кресле, разомлев у огня. «Алиса, ты вот кто необыкновенная красавица! Я смотрю, твой приятель утомился за день. Пусть отдохнет, не будем его тревожить. Потом слуги отнесут его в комнату. Хочешь, я покажу тебе свою коллекцию минералов?» У меня есть и гесельгодолины, и множество фреаголов, и их кристаллическая решетка почти один в один повторяет горгарианские камни. Почему бы и нет? Время еще детское, и спать не совсем не хочется. Алиса тоже посмотрела на Сью, кажется, осуждающе. Барон встал и подал руку девушке, которая оперлась на нее, и прошла с Дебиром. Как только дверь за ними закрылась, глаза сью распахнулись, отражая отблески огня в камине. В два прыжка он пересек столовую и выбросил открытое окно, прошел по парапету, уцепился за водосточную трубу и соскользнул прямо в роскошную розовую клумбу. Дружинники копошились в фургоне, снимали на камеру каждую найденную вещь со всех сторон и аккуратно укладывали обратно. Один из них держал в руках что-то вроде лэптопа, провода от которого были подключены к приборной панели в кабине. Всего их было пятеро. Не самый худший расклад. Сью потянулся за револьверами. Не всегда нужно было стрелять, чтобы нейтрализовать противника. 700 грамм прочнейшего сплава – отличный бонус к природной крепости рук и хлестким ударам. Самым сложным было не рассверепеть и не проломить им всем черепа. Но Виндерт сдержался. Он бил в пол полусилы, ураганом пройдясь вокруг трейлера и на лету подхватывая валящиеся на землю тела. Лэптоп? Камера? Пригодится. А нехрен было трогать чужое. Люди барона были складированы в розовой клумбе. Фургон закрыт на все замки, кроме одного. Внутренний дворик опустел, совсем стемнело, а видеокамер и других следящих устройств Виндерт не засек, хотя специально высматривал их сразу по приезду. Возможно, у них еще оставалось несколько минут, чтобы уйти тихо. Где там была коллекция кристаллов в гостевой башне? Все равно пришлось бы возвращаться за вещами. Сью осмотрел каменную кладку замка, сунул оружие в кобуры и, уцепившись кончиками пальцев и носками бытинок, полез вверх. Не жених? Это может прозвучать глупо, наивно, но... «Ты мне очень понравилась, Алиса. Я много лет не встречал такой прелестной девушки, как ты. Видно, судьба привела тебя в мой замок. Я ведь вижу, что сумел заинтересовать тебя. Я взрослый мужчина, и не буду молоть вздор о любви с первого взгляда. Я предлагаю напрямую. Оставайся. Оставайся. Мы узнаем друг друга, будем проводить время вместе. И кто знает, к чему это приведет. Мне нужна баронесса. Тебе новый мир, новые возможности». «Все это я дам тебе. Знаешь, какие перспективы перед тобой откроются, если ты согласишься?» Горячий шепот Армана Дебира заставил кровь Виньерда вскипеть. Тени барона и Алисы контрастно выделялись на багровых тяжелых шторах, закрывающих окно. Затаив дыхание, Сью ждал, что скажет кавальери. «Знаешь, какие перспективы откроются перед тобой, Арман, если ты немедленно не отпустишь мою руку? Я закричу, Сью проснется». И что? «Что сделает Сью? Кто он вообще такой?» «Посмотри на досуге запись открытого чемпионата Универсальной Академии по стрельбе, барон. Мой Сью чемпион по ночным пистолетным стрельбам, и у него на поясе, прямо сейчас, два револьвера». «Что сделают два револьвера против пятидесяти моих бойцов?» Усмешка Алисы была настоящим бальзамом на душу Виннирда, который готов был уже самостоятельно закончить их беседу. «Четырнадцать трупов, Арман!» — сказала девушка. «Вот что они сделают. А потом он перезарядится, и все повторится заново». «То есть это отказ?» «Смотри, не пожалей!» Тень бароны приблизилась опасно близко к тени кавальере. «Этот Сью крепко спит в кресле, а здесь, в этой башне, прекрасная звукоизоляция. Я могу сделать все, что пожелаю, и нас никто не услышит. Слугам не положено слышать. А Сью...» Он ведь может и не проснуться. «Да? А кто тогда сейчас целится тебе в затылок, Арман?» Подняла бровь Алиса. «Нарушать данное слово неприемлемо, мистер Дебир», сказал Виньерд, спрыгивая с подоконника. «Ваши люди позволили себе заняться моим фургоном, а я занялся ими. Заберете их в розовой клумбе. Пойдем отсюда, Алиса, нам еще нужно забрать вещи». «Виньерд, ты слышал про четырнадцать трупов, барон?» «Можешь попытаться заблокировать ворота и выпустить своих вояк, которые торчат в казарме. Смени в рыцарские латы, на бронежилеты и стрелковые комплексы. Можешь даже расчехлить турели на башнях. Хочешь узнать, какие тогда у тебя будут перспективы?» Арман-де-Бир долго смотрел в прищуренные глаза Сью, а потом махнул рукой. «Пойдите к черту!» Интересно было бы заехать в новые шахты и услышать их версию. Алиса стянула туфи на шпильках и закинула ноги на панель. Шелковое платье сползло до середины бедра. Сью непроизвольно сглотнул. «Ирине, интересно!» Стрельнула на него глазками кавалерии. Виньерт пожал плечами. «Шахтеры не подарят нам парочку гесель-гадолинов. Проблема никуда не делась. Шахтеры не подарят, а вот я...» «Что?» — от неожиданности Сью дернул руль, и девушка повалилась прямо на него. Притормозив, он попытался ей помочь, но в итоге Алиса просто уселась к нему на колени и достала из декольте два крупных желтоватых кристалла. «Это фреаголы. Их кристаллическая решетка почти идентична горгарианским оптическим камням. Алиса, ты... ты... я лучшая в мире Алиса, да? Ты стырила у барона кристаллы? А что, одно исключает другое?» Его люди рылись в наших вещах. Он хотел соблазнить меня, а я стырила у него кристаллы». «Это нормально», — согласился Сью. «Ты лучшая в мире Алиса». «Ну, тогда поцелуй меня, а?»